Глава 37 «Двигатели ещё не прогреты!» – закричал Алик. «Мы просто зря погубим запальные свечи!» «Или получится, или нет!» – философски заметил мистер Херст. «В любом случае корабль взлетает!» Старший инженер Левиафана знал, о чём говорил. Через миг внизу раздался шум, и на снег искрящимся водопадом хлынула балластная жидкость. Железная палуба плавно поднялась под ногами Алика, словно у морского корабля на волне. Люди бежали со всех сторон, спеша подняться на борт. Воздух наполнился воем, свистом и пронзительными воплями безбожных созданий, как будто они находились не на леднике, а в настоящих джунглях. Корабль снова качнулся. Причальные канаты натянулись. С них посыпались снег и лед. Мистер Херст собственноручно перерезал несколько строк, с помощью которых они поднимали на палубу запчасти для двигателя. Через пару минут корабль потерял связь с землей. Но двигатели в самом деле не прогрелись, масло было вязким и холодным. Один из моторов еще ни разу не испытывали, а Клоп строго запретил запускать его, пока он лично не проверит все запальные свечи. «Как думаете, заведется?» – спросил Алик. «Попытаемся!» – ответил Хоффман. «Давайте потихоньку!» а Олег сел за рычаги, так странно видеть их отдельно от привычной приборной панели штурмовика. Почти так же странно, как следить за шестеренками и валами, обычно полностью скрытыми в брюхе шагохода. Когда он включил зажигание, из выхлопного отверстия вырвался целый сноб искр. Потихоньку, – повторил Хоффман. Алик сосредоточил внимание на единственной рукоятке управления. Вторая оказалась на другой палубе, у клопа, и медленно двинул её вперёд. Зубчатые шестерёнки сцепились и завертелись быстрее и быстрее, пока вся палуба не задрожала с ними в такт. Алик мельком оглянулся. За спиной у него работал ничем не прикрытый двигатель штурмовика, над которым поднималось чёрное облако выхлопа. «Ждите команды!» – заорал мистер Херст, перекрикивая рёв мотора. Он указал на сигнальное пятно на мембране корабля. Как объяснил главный инженер, оно было сделано из кожи ската и соединялось нервными окончаниями с капитанским мостиком. Когда офицер на мостике подносил к рецепторам значок нужного цвета, они автоматически передавали сигнал, и пятно перекрашивалось. Совсем как обычный скат. Ярко-красный цвет означал полный вперёд, тёмно-красный сбросить ход в половину, синий на три четверти. Учитывались и все промежуточные оттенки. Но олег глубоко сомневался, что они с Клоппом смогут при холодном двигателе выполнить команду полный вперёд. Чтобы выровнять мощности обеих машин понадобятся дни тренировок, а у них не было в запасе и нескольких минут. Палуба снова дрогнула. Это экилажник обрезали последние причальные канаты. Теперь гигантский зверь, медленно поднимаясь, плыл над ледником по воле ветра. «Скорость на четверть!» – приказал Херст, глядя на темно-синее сигнальное пятно. Алек осторожно нажал на педаль. В это мгновение заработали пропеллеры. Сначала они провернулись несколько раз, медленно и лениво, но вскоре крутящиеся лопасти слились в один туманный круг. На машинной палубе сразу стало ещё холоднее, чем прежде. Олег поднял воротник куртки, пытаясь укрыться от резкого ветра. «Как же тогда выглядит полный вперёд?» «Убавить обороты!» – раздался крик Херста. Сигнальное пятно стало ещё бледнее, и Олег плавно отпустил педаль, стараясь не заглушить мотор совсем. «Слышите?» – спросил главный инженер в наступившей относительной тишине. «Двигатель клопа. Олег старательно прислушался и в самом деле уловил отдалённый рёв. Пока его двигатель работал в холостую, второй мотор наращивал мощность, плавно разворачивая корабль влево. «Получается!» – восторженно закричал он. «Подумать только, их даймлеры могли запросто двигать в нужном направлении такую махину!» «Почему мы поворачиваем на восток?» – спросил Хоффман. «Разве не оттуда приближается фрегат?» Олег перевел его вопрос мистеру Херсту. «Думаю, капитан решил набирать высоту, пролетая вдоль ледника. Из-за ваших двигателей мы чересчур тяжелы, так что подъем будет пологим», — ответил тот. «А может...» — добавил Херст, указав большим пальцем через плечо. Он заметил «вон ту компанию». Алик оглянулся, пытаясь хоть что-то рассмотреть сквозь мелькание лопастей. Позади них, из-за вершин, медленно выплывал целый флот. Несколько кондоров, перехватчики-хищник и огромный воздушный авианосец-альбатрос, несущий в гондоле планеры. Армада подоспела одновременно с Геркулесом, подошедшим со стороны Австрии. Главный инженер уселся на крепление двигателя, опустил на глаза защитные очки и спросил. «Надеюсь, эти зловонные тарахтелки уже готовы?» «Я тоже надеюсь», – проворчал олег в свою очередь надевая очки и возвращаясь к приборам. Левиафан уже закончил разворот, теперь его нос нацелился точно на восток, в коня долины. Сигнальное пятно стало ярко-красным. Не дожидаясь команды Херста, Алекс силой надавил на рычаг. Двигатель чихнул, но сразу выправился и оглушительно заревел. Пропеллер превратился в дрожащее пятно света. «Уравнять мощность!» – заорал Херст. Алекс сразу понял, что имеет в виду инженер. Воздушный корабль слегка наклонился на противоположный борт. Их двигатель работал активнее, чем у клоппа. Впереди угрожающе замаячил черный клык скалы. Он убавил мощность, но корабль сильно качнулся в другую сторону. Видимо, Клоп тоже заметил крен и решил исправить его. Алик зарычал от досады. Всё равно, как если бы два человека пытались управлять одним шагоходом, каждой своей ногой. «Спокойно, парень!» – рассмеялся мистер Херст. «Левиафан уже понял, чего от него хотят». Чурящемуся сквозь ледяной ветер Алику показалось, что бока корабля зашевелились, как будто он внезапно оброс шерстью, которая колыхалась в такт движению, как трава в поле. Что происходит? Это называется реснички. С их помощью корабль сам может двигаться в воздухе. Он выровняет нас, даже если вы не сумеете сбалансировать мощность моторов. Алекс глотнул, не сводя глаз, с шевелящейся поверхности Левиафана. Возясь с двигателями, он как-то забыл, что их корабль – живое существо. Теперь он сам плыл по воздуху туда, куда его направляли. Похоже на верховую езду. Пришпориваешь лошадь, выбираешь дорогу, но куда ставить копыта, она решает сама. Хоффман коснулся его плеча. «Попрощайтесь с домом, юный господин». Алик посмотрел вниз. Они как раз пролетали над замком. Запасы провизии на 10 лет, а принц провел там всего две ночи. Но как же он близко. Казалось, стен можно коснуться рукой. Олег высунулся чуть дальше и увидел, что обрезанные причальные канаты скользят по снегу, а впереди фрегат и разведчики. «Мы не поднимаемся!» – заорал он. «Похоже на перевес». крикнул в ответ Херст. «Где-то лежит примерно с полтонны груза. Неужели учёные ошиблись в расчётах? Вы уверены, что ваши двигатели весят именно столько, сколько вы сообщили?» «Абсолютно. Мастер Клоп знает точный вес каждой детали штурмовика. Но что-то определённо не даёт нам взлететь». Впереди снова сверкнули брызги. Левиафан сливал остатки балласта. Сзади просвистело в воздухе что-то массивное. «Господи, помилуй!» – побледнел Херст. «Это же стул!» «Что происходит?» Главный инженер проводил глазами еще один падающий стул. «Болостная тревога! Все лишнее за борт!» Он посмотрел вперед и добавил. «А вот и причина!» Олег всмотрелся в дымку на горизонте. Белое облако быстро ползло навстречу. Уже можно было рассмотреть мелькающие металлические сочленения паучьих ног. В тучи разлетающегося снега на них надвигался Геркулес. Если Левиафан не взлетит, то скоро его гондола врежется прямо в верхнюю палубу фрегата. Первым инстинктивным движением Алика было рвануть рычаги на себя. Но сигнальное пятно оставалось красным. Потерять скорость значит потерять высоту. Попробовать развернуться, потерять время и подставиться под огонь подлетающих цепелинов. Вдруг Хоффман схватил Алика за руку и шепнул ему прямо в ухо. «Возможно, в перевесе виновен Вильдграф?» «Что вы имеете в виду?» – насторожился Алик. После вчерашней ссоры он ни разу не видел Фольгера. Тот, скрипя сердце, принял его план, но даже не попытался помочь с двигателями. Весь день он провёл, перетаскивая шагохода, личные вещи, запчасти, беспроводную рацию. «Мы носили вещи в вашу новую каюту, сэр», – продолжал Хоффман. «Дважды он приказал мне завернуть в одежду золотые слитки, а они тяжеленькие Олег в ужасе закрыл глаза. О чём только думал Фольгер. «Каждый брусок золота весит 20 килограммов». десяток спрятанных брусков всё равно что трое без билетников на борту берите управление крикнул он хоффману